Глава третья. Странные люди, главные люди. Вот зачем одной уチлке столько цветов? Солить их, что ли? Лёха думал об этом каждый год в период сентября. Он шёл в новую школу с Матильдой Романовной, которая была по пути его проводить, и нервничал. Нет, на вид-то он был уверен как танк, а внутри всё противно тряслось и дрожало. Даже в какой-то момент остро пожалел, что переехал. В прошлой-то школе всё было известно от и до, как говорится. А тут? А тут стрёмно. Не волнуйся, ты отлично справишься. А после возвращения с учебного фронта тебя ждёт пир протявоятий и утешительный приз, шепнула Матильда. Надо же как-то спасаться от этого заведения. Она насмешливо кивнула на школьное здание. Леха благодарно покосился на миниатюрную седовласую женщину, которая фору могла дать любому экстремалу и авантюристу. Глубоко вздохнул, расправил плечи, покрутил в руках букет и подумал, что нет уж, не хочет он назад. Там-то всем было глубоко пофиг, боится он или нет. И никто никогда его не встречал со школой утешительным призом и пиром, просто потому, что охота его подбодрить. Ну же, как ты только букетик-то не тирань? Мы тебе не хотели заранее говорить, чтобы сюрприз был. Но так уже быть, скажу. Ты его своей классной руководительнице должен вручить, прокомментировала вращение букета Матильда. Ну я знаю и что. Лёха сознавал, что цветы классные надо отдать. Да ничего. А в твоём классе это Алёна. Так что для двоюродной тётушки уж постарайся Донеси цветочки живыми и невредимыми. Матильда подмигнула ошарашенному таким раскладом Лёхе и подтолкнула его к школьной калетке. Вперёд, ни пуха ни пера. Это к чёрту, машинально ответил он, переступая порог самого ненавидимого по эту пору здания в округе. Нет, он понимал, конечно, что с Алёной они в школе встретятся, и что историю вести у него будет именно она. Даже обдумывал, как это все будет странно. Но вот то, что она еще и его классная, Леху выбило из колеи капитально. Табличку с надписью «Седьмой В» Леха увидел издалека. Протиснулся к ней и, встретив веселый взгляд Алены, немного даже струхнул. «Попал! Как есть попал! Это что же получается? Не собрешь, не прогуляешь, не выдумать ничего». Засада. Он обречённо прикрыл физиономию букетом. Впрочем, в первый день ничего такого уж жуткого не случилось. Новеньких было двое. Он и ещё какой-то рыжий и очень хмурый мальчишка. В классе на новеньких уставились, пошушукали, девчонки похихикали, да и успокоились. Лёха машинально ушёл в конец класса и сел на последнюю парту. К нему же сел и рыжий. К концу первого урока, который и не урок был, а вся так болтовня, они уже познакомились. Рыжева, как выяснилось, зовут Андрей. Дрюни не зави, в морду дам, сразу предупредил он. Лёха понятливо хмыкнул: "Ещё бы. Он бы за такое тоже треснул". На почве возникшего взаимопонимания они и дальше держались друг за друга. Алёна против Лёхиных опасений никак его не выделяла. Лёха утихомирило класс, и вообще с точки зрения Лёхи вела себя вполне терпимо. Для училки, конечно. Домой он отправился вместе с Андрюхой. Выяснилось, что им по пути. Это радовало. Но это по пути как-то очень затянулось. У около подъезда они посмотрели друг на друга с недоумением. Я тут живу, кивнул Лёха на подъездную дверь. Я на восьмом этаже. На каком? Лёха аж головой помотал. На восьмом, а что? Так и я на восьмом. Мальчишки с восторгом осматривали друг друга. Клёва! Так и так вам наша кошка залезла. Так и от вас кошка пришла и уволокла отцову колбасу. Андрей хохотал так, что даже слёзы на глазах выступили. Мама сказала, что она бы этой кошке дверь прорубила, чтобы эта кошка весь отцов холодильник уволокла. "Хона у меня одними листьями питается", пояснил он. "И что это вы оба застряли у дверей?" Весёлый голос Алёны заставил веселящихся мальчишек подскочить от неожиданности. "Хотя так к лучшему. Поможете букеты занести?" "Это что? Наша классная тоже здесь живёт?" Андрей волок охапку цветов в лифт и не сумел сдержать любопытства. "Ага? Причём тоже на 8-м?" Кошка-то, которая к вам пришла, её личная. Она моя тётка, жена дяди. Лёха ухмыльнулся остолбенелому удивлению приятеля. Не дрейфь. Хотя я и сам в шоке, если честно. Алёна, а нафига учителям столько цветов? Лёха наливал воду в вёдра и выносил их на лоджию. Никто не знает. Традиция такая. Алёна легко пожала плечами. Положенное и всё тут. Я бы в учительской оставила, но там уже некуда ставить. По мне, лучше бы в горшках и в школе поставить. Но сейчас же нельзя, а вдруг у кого-то из учеников аллергия? — А что такое аллергия? — мышка с любопытством присматривалась к букетам. — Это такая штука, когда чихают и чешутся, — авторитетно объяснил Урс. — Плохи в носу, — сочувственно уточнил Бек. — Везде, — кивнул Урс. по всей тушке и по шкуре. Ой, бедные! Жалостливая мышка покачала головой. И чего только у людей не бывает? А вот на эти ростучки собаки охотятся? Она кивнула на цветы. Нет. Дружный рёв обоих псов заставил её потрясти головой, выгоняя из изящных острых ушек их рык. И чего вы так вопите? Нет так нет. Её редкая покладистость должна была насторожить собачий воспитательный коллектив. Но в центральной кухне, то есть у Матильды Романовны, пахло как-то так увлекательно и соблазнительно, что псы отправились туда и надолго там застряли. А потом, когда решили уточнить, где их подопечная, выяснилось, что она сидит в куче вытащенных из вёдер букетов и старательно скусывает головки розам. "Что ты творишь?" рыкнул Урс. «Сказано, что мы на это не охотимся!» «А я и не охочусь на росточки. Я блох ищу. Ну, которые аллергию людям устраивают. А ну, как на наших людей нападут!» Мышка примерилась и с хрустом скусила очередную розу. «Пока нигде не нашла!» «Мышь, ну ты как садовый секатор! Что же ты наделала?» Ахнула Марина Сергеевна, выскочив на громкий, сердитый собачий лай. Странные они. Да бычку принесла? Нельзя. Блох ловила? Нельзя. А что можно-то? Ну что? Спрашиваю, косятся друг на друга и молчат. А это что значит? Значит, надо самой выяснять. Мышка сердито фыркнула на кухонном шкафу и вдруг прислушалась к едва слышному шуму, исходящему из полускрытой за шкафом вентиляционной решётки. Так. А это что? Очень даже интересненько. Шуршит что-то. Эту норку я ещё не проверяла. Она старательно втискивалась поглубже в щель между верхней секцией шкафа и стеной. Вечером за праздничным столом, призванным быть противоядием в начале учебного года, Лёха чувствовал себя как в день рождения. Даже лучше, наверное. И подарок был клёвый, и вкусно всё. Даже школа так уж настроение не портила. Не, портила, конечно, но не до тоски, чтобы прямо выть хотелось. Да ладно, не хмурься, прорвёмся, рассмеялась Алёна. Думаешь, мне туда хочется? У меня вон в одиннадцатом классе Б Сашка Конопатов опять что-то затевает. Так косился, что я уж и стул проверила, и стол, и доску. Вроде пока ничего, но точно что-то будет. Хоть прямо на работу не ходи. Эх, если бы мы могли помочь с теми, кто Алене мешает жить, — размечтался Бек, так пришли бы с ней и р-р-р-р. Ты уже туда ходил. Помнишь? Урс насмешливо клацнул зубами над ухом приятеля, чуть в отлов не попал. Есть вещи, где люди сами разбираются, а мы можем только помочь прогнать вред, который им могут нанести. "Это как?" удивился Бэк. Он про тот момент вспоминать не любил, сразу нервозность начинал, словно опять стоит на морозе и понимает, что сейчас появится кто-то, кто его может погубить. Я тебе потом покажу, если увижу. Сейчас этого нет. Урс хорошо знал, как пахнет, выглядит и ощущается человеческая тоска. Бек уважительно покосился на друга. Собаки в курсе, что псы-хранители видят больше, чем все остальные, да и знают больше. Например, Бек помялся. Был вопрос, который его мучил давно. Но вот можно ли спросить, он не знал. Что? Урс покосился на Бека. Они сидели рядом на лодре и смотрели в тёмное небо, где зажигались далёкие звёзды и уже выплывала луна. Бледный и холодный свет луны испокон веков на собак действует странно. Вот и сейчас помог Беку всё-таки задать свой вопрос. Говорят, что вы живёте дольше, И знаете, больше, чем остальные. Скажи. А а что потом? Ну, когда мы добегаем до самого конца? Просто ничего? Пустота? Урс помолчал, покосился на Бэка и вздохнул. По-разному. Зависит от людей. Да и от нас немного, но больше от них. Он кивнул в сторону комнаты, где в самом разгаре был праздник противоядия школе. — Как это? — Бекухин волновался. Он бы и вовсе не спросил, если бы Урс ему не напомнил, как он убежал зимой и попал в школьный двор. Тогда он как-то остро почуял страх окончания пути, словно пахнуло холодом ледяной, вечной и безнадежной пустоты. — Мы дарованы людям, зависим от них. Не только, чтобы еды дали, нет. Если тебя никто не любит, и ты не любишь сам, ты уходишь в пустоту. А если есть любовь, то мы уже с ними. Это такая штука, которая привязывает лучше веревок и цепей. Она сильнее всего на свете. Если ты согрет этим, то такое тепло не пропадает и никуда не девается, даже если твой путь закончен. ты просто будешь ждать своего человека того, кого любил и того, кто любит тебя, кто дал тебе кусочек своего тепла, негромко ответил урс. Он знал, что Бэк этот вопрос когда-нибудь обязательно задаст. Ведь псы спрашивают рано или поздно. А а если они забудут, если заведут кого-то другого, Бек в волнении переступил с широченными передними лапами. — Если это тепло остынет... — Глупый! Оно не остывает. Его невозможно забыть, потерять или утратить. Это или есть, или нет. И любовь никуда не исчезает. Никогда. Она бессмертна. Даже когда погаснет свет, останутся те, кто любит. Даже когда погаснет цвет, совсем тихо проговорил Бэк. Он смотрел на луну и звёзды так, словно первый раз их увидел. Так бывает. Да. Так когда-то будет, и они будут. Урски вновь в сторону людей. И мы. Если нас любят, это не может исчезнуть никогда. Это единственное, что неизменно в жизни любого пса. Бек сидел притихший, словно оглушённый тем, что услышал. А я? А меня любят? Вдруг подумалось ему. Конечно. Урс подтолкнул друга носом в плечо, безошибочно угадав его мысли. Даже я нашёл ту, которой нужен по-настоящему. Это счастье, знаешь ли. Сколько собак уходят в пустоту просто потому, что никому не нужны, и их никто не согрел. Ладно. Давай-ка пойдём к нашим людям, а то мы ж, наверное, уже всех замучила. Урс встал, вильнул хвостом, подбадривая встревоженного разговором Бэка и прислушался. А, кстати, что-то тихо. Если бы она была у стола, было бы слышно. Где мышь? Оба пса переглянулись и рванули на поиски. Чего это у нас конница по комнатам скачет? Алёна недоуменно оглянулась на псов, промчавшихся мимо плечом к плечу. И обратно. Так, моё чувство самосохранения уже просто вопит на ухо, что надо бы уточнить, а где эта наша кошечка. Павел быстро встал и только шагнул за псами, как грохот в дальней комнате заставил квартиру содрогнуться, а бокалы на столе звякнуть мелодичным и тревожным звоном. — Да, чувство самосохранения у меня есть, но оно такое медлительное оказывается, за обычной кошкой не успевает. — Да разве же это обычная кошка? — прошептала Матильда Романовна, оглядывая обрушенную верхнюю часть шкафа, разбитый ею в щепки стул и невозмутимую мышку, восседающую на обломках. — Это тайфун какой-то! Ураган с наводнениями цунами! Причем в ее голосе звучало невольное восхищение такой изумительной концентрации разрушительного воздействия каким-то чудом впихнутой в столь миниатюрное и элегантное существо. «Мышенька! Как же можно было свалить секцию от шкафа?» — ахнула Марина Сергеевна. «Да запросто! Сборщики ее не закрепили. Вон, винты внутрь вложены. Брокоделы!» А ты ещё ничего туда не раскладывала, не заглядывала, наверное. Алёна вдруг представила, что было бы, если бабушка начала укладывать вещи, и верхний шкафчик упал бы на неё. Ой, мышка, солнышко моё. Какое счастье, что ты её обвалила. Она обнимала бабушку, а тут ещё и кошечку подхватила на руки и нежно погладила в зерошеную шорстку. Умница ты моя. От такой беды спасла. Так, а вот с этого места поподробнее. Так значит, лазит за шкафы, и отодвигать их можно. Спасла. Значит, это делать можно и нужно. И вообще наверняка это собаки делают. Да ещё их за это и хвалят. Изумилась мышь. Расчётливо вывернулась из объятий хозяйки и отправилась к спешившим псам с претензией. А почему вы мне этого не сказали? Вот же важное и полезное дело!» «Все, мы пропали!» — обреченно вздохнул Урс. «А-а-а-а! У-у-у!» — тихо, но выразительно проскулил он. «У-у-у!» — присоединился к нему Бек, сообразивши, что теперь мышь будет застревать за всеми имеющимися в наличии шкафами шкафчиками и тумбочками в поисках своего важного и полезного тела.